Новые Робинзоны. Читает Анна Каменкова. Мои папа с мамой решили быть самыми хитрыми, и в начале всех дел удалились со мной из грузом набранных продуктов в деревню, глухую заброшенную куда-то за речку Мору. Наш дом мы купили за небольшие деньги, и он стоял себе и стоял, мы туда ездили раз в году на конец июня. то есть на сбор земляники для моего здоровья. А затем приезжали в августе, когда по заброшенным садам можно уже было набрать яблок, терновки-сливки и одичавшей мелкой черной смородины. А в лесах была малина и росли грибы. Дом был куплен как бы на развал. Мы жили и пользовались им, ничего не поправляя, пока в один прекрасный день отец не договорился с шофером и мы весной, как только просохло, отправились в деревню с грузом продуктов, как робинзоны, со всяким садовым инвентарем, а также с ружьем и собакой-борзой-красивой, которая, по всеобщему убеждению, могла брать осенью зайцев в поле. И отец начал лихорадочные действия. Он копал огород, захватив и соседний участок, для чего перекопал столбы и перенес изгородь несуществующих соседей. Скопали огород, посадили картофеля, три мешка, скопали под яблонями. Отец сходил и нарубил в лесу торфа. У нас появилась тачка на двух колесах. Вообще отец активно шуровал по соседним заколоченным домам, заготавливал, что под руку попадется. Гвозди, старые доски, толь, жесть, ведра, скамейки, ручки дверные, оконные стекла, разное хорошее старье, типа бодеек, прялок, ходиков, и разное ненужное старье, вроде каких-то чугунков, чугунных дверок от печей заслонок, конфорок и тому подобное. Во всей деревне было три старухи. Анисия, Совсем одичавшая морфутка и рыжая Таня, у которой единственной было семейство и к которой на своем транспорте наезжали дети. Что-то привозили, что-то увозили. Привозили городские банки консервов, сыр, масло, пряники. Увозили соленые огурцы, капусту, картошку. У Тани был богатый погреб, хороший крытый двор. У нее жил какой-то замученный внук, Валерочка. вечно страдавшей то ушами, то коростой. Сама же Таня была медсестра по образованию, а образование она получила в лагере на Колыме, куда Таня была отправлена за украденного из колхоза поросенка в возрасте 17 лет. У Тани не зарастала народная тропа, у нее топилась печка — К ней приходила пастушиха Верка из соседней обитаемой деревни под названием Тарутина и кричала еще издалека. Я наблюдала «Таня, чаю попить! Таня, чаю попить!». Бабка Анисия — единственный человек в деревне. Марфутка не в счет, а Таня была не человек, а преступник. Сказала нам, что Таня... В свое время была здесь, в море, зав медпунктом и чуть ли не главным человеком. У нее делались большие дела. полдома она сдавала под медпункт, и тоже шли деньги. У Тани и Аниси поработала пять лет, за что и осталась вообще без пенсии, поскольку не доработала в колхозе до положенных 25 лет, а пять лет подметания в медпункте, не считаются для выплаты пенсии как рабочему. Мама съездила была с Анисьей в Собес, в Призерское, но Собес был уже навеки и безнадежно закрыт, и все было прикрыто, и мама быстро, пешком, дотопала 25 километров до Моры с напуганной Анисьей, и анисия с новым рвеньем принялась копать, рубить в лесу, таскать сучьи и стволы к себе в дом, спасалась от перспективы голодной смерти которая ожидала бы ее в случае бездельия и живой пример тому являла морфутка которой было восемьдесят пять лет и она уже не топила в избе а картофель который она кое как перетаскала к себе в дом за зиму замерз и теперь лежал гнилой мокрой кучкой все таки марфутка за зиму кое что подъела да и со своим единственным добром гнилой картошкой не желала расставаться, хотя мама меня к ней однажды послала с лопатой, все это выскорьсти. Но Марфутка не открыла мне дверь, разглядев в заткнутое тряпками окно, что я иду с заступом. Марфутка то ли ела картошку сырой при полном отсутствии зубов, то ли разводила огонь, когда никто не видел, неизвестно. Дров у нее не было, ни полена. Весной, Марфутка, закутанная во множество сальных шалей, тряпок и одеял, являлась к Анисье в теплый дом и сидела там, как мумия, ничего не говоря. Анисье ее и не пыталась угощать. Марфутка сидела, и я посмотрела однажды ей в лицо, вернее, в тот участок ее лица, который был виден из тряпья, и увидела, что лицо у нее маленькое и темное, а глаза... как мокрые дырочки. Морфутка пережила еще одну зиму, но на огород она уже не выходила и, видимо, собиралась умирать с голоду. Анисия простодушно сказала, что морфутка прошлый год еще была хорошая, а сегодня совсем плохая. Уже носочки затупились, смотрят в ту сторону. Мать взяла меня, и мы посадили морфутке картошки, так с полведра. А Марфутка смотрела за нами с задов своего домишки и беспокоилась, видно, что мы захватили ее огородик. Но доползти до нас она не посмела. Мать сама пошла к ней и дала ей полведра картошки. Видимо, Марфутка поняла, что ее огород покупают за полведра картошки и не стала брать картошку, сильно испугавшись. Вечером мы с мамой и папой пошли к Анисье за козьим молоком. А Марфутка сидела там. Анисия же сказала нам, что она нас видела на Марфином огороде. Мама ей ответила, что мы решили помочь бабе Марфе. Анисия же возразила, что Марфутка собралась на тот свет, нечего ей помогать, она найдет дорогу. Надо сказать, что Анисии мы платили не деньгами, а консервами и пакетами супов. Долго это продолжаться не могло, Молоко у козы было и пребывалось каждым днем, а консервами мы только и питались. Надо было установить более жесткий эквивалент, и мама сказала тут же после разговора с Анисией, что консервы кончаются, есть нам самим нечего, так что молоко покупать не будем. Анисия, человек смекалистый, ответила, что завтра принесет нам баночку молока и поговорим, может. Если у нас есть картошка, тогда поговорим». Анисия, видимо, злилась на то, что мы тратим картофель на морфутку, а не на покупку молока. Она не знала, сколько мы извели картофеля на морфутке на огород в голодное весеннее время, месяц май, месяц ай, и воображение у нее работало как мотор. Видимо, она прорабатывала варианты Марфуткиного скорого конца и рассчитывала снять урожай за нее и заранее сердилась на нас, владельцев посаженного картофеля. Все становится сложным, когда речь идет о выживании в такие времена, каковыми были наши, о выживании старого немощного человека перед лицом сильного молодого семейства. Матери отцу было по сорок два года, мне — восемнадцать. Вечером к нам сначала пришла Таня в городском пальто и резиновых сапогах жёлтого цвета с новой хозяйственной сумкой в руках. Она принесла нам задавленного свиньёй поросенка завёрнутого в чистую тряпку. Она полюбопытствовала, прописаны ли мы в море. Она сказала, что у многих домов есть владельцы, и они захотят приехать, если им написать. А это не брошенные дома и брошенное добро, и каждый гвоздь надо купить и вбить. В заключении Таня напомнила нам о перенесенной изгороде и о том, что Марфутка еще жива. Поросенка она предложила купить у нее за деньги, за бумажные рубли, и папа в этот вечер Рубил и солил мертвого поросенка, который в тряпке был очень похож на ребенка. Глазки с ресничками и т.д. Потом, после ее ухода, пришла Анисья с баночкой козьего молока. И мы быстро договорились за чашкой чая о новой цене молока. За банку консервов — три дня молока. Анисья с ненавистью спросила о Тане. зачем она приходила, и одобрила наше решение помочь Марфутке, хотя о Марфутке она отозвалась со смехом, что от нее пахнет. Козье молоко и давленный поросенок должны были уберечь нас от цинги. Кроме того, у аниси подрастала козочка, и мы решили ее купить за десять банок консервов, но попозже, когда она чуть подрастет, поскольку Анисия лучше понимает, как растить козлят. С Анисией мы, правда, не переговорили, и эта старая бабка, помешавшись на почве ревности к своей бывшей заведующей Тане, пришла к нам торжественная, с убитой козочкой в чистой тряпке. Две банки рыбных консервов были ей ответом на ее дикое поведение, а мама заплакала. Мы попробовали, сварили свежего мяса, но есть его было невозможно почему-то. Папа его опять-таки засолил. «Козочку мы все-таки купили с мамой, от шага в десять и десять километров туда и обратно за Тарутино, в другую деревню. Но мы шли, как бы туристы, как бы гуляя, как будто времена остались прежними. Мы шли с рюкзаками, пели, в деревню спросили у колодца, где попить козьего молока, купили за лепешку хлеба баночку молока». и восхитились молодыми козлятками. Я стала искусно шептать маме, как будто я прошу козленочка. Хозяйка сильно возбудилась, предчувствуя бизнес, но мама на ухо же мне отказала. Тогда хозяйка льстиво похвалила меня, сказав, что любит козлят, как родных детей, и потому мне бы отдала в руки обоих. Но я сказала, что вы, мне одну, козочку. Быстро сторговались, тетка явно не знала нынешнего счета деньгам и взяла мало, и даже дала нам комочек каменной соли в дорогу. Видимо, она была убеждена, что сделала выгодное дело. И действительно, козочка быстро начала у нас хереть, перемучившись в дороге. Положение поправила все та же Анисия. Она взяла козленка к себе, предварительно вымазав его своей дворовой грязью. и коза приняла козленка, как своего не убила. Анисия просто цвела. Самое основное теперь у нас было, но мой неугомонный хромой отец начал уходить каждый день все в лес и в лес. Он уходил с топором, с гвоздями, с пилой, с тачкой, уходил на рассвете, приходил в ночной тьме. Мы с мамой возились в огороде, Кое-как продолжали отцовскую работу по сбору оконных рам, дверей и стекол, потом и все-таки готовили, убирали, носили воду для стирки, что-то шили. Из старых свалявшихся тулупов, найденных по домам, мы шили что-то типа пимов на зиму, шили рукавицы, сделали для кровати меховые подстилки. Отец, когда увидел такую подстилку ночью, нащупал под собой Мгновенно скатал все три штуки и утром увез на тачке. Похоже было, что отец готовит еще одно логово, только в лесу. И это оказалось потом очень и очень кстати. Хотя потом оказалось также, что никакой труд и никакая предусмотрительность не спасут от общей для всех судьбы. Спасти не может ничто, кроме удачи. Тем временем мы прожили самый страшный месяц июнь, месяц АУ, когда припасы в деревне обычно кончаются. Мы жрали салат из задуванчиков варили щи из крапивы, но в основном щипали траву и носили, носили, носили в рюкзаках и сумках. Косить мы не умели, да и трава еще не очень поднялась. Аниси в конце концов дала нам косу за десять рюкзаков травы. А это немало. И мы с мамой по очереди косили. Повторяю, мы жили далеко от мира. Я сильно тосковала по своим подругам и друзьям, но ничто уже не доносилось до нашего дома. Отец, правда, слушал радио, но редко. Берег батарейки. По радио передавалось все очень лживое и невыносимое. Но мы косили и косили. Наша козочка Рая... подрастала. Надо было ей подыскивать козлика, и мы пошли опять в ту же деревню, где проживала наша владелица еще одного козленка. А ведь она нам его навязывала тогда, а мы не знали подлинной ценности козленка. Хозяйка козленка встретила нас неприветливо. Все уже о нас все знали, но не знали, что у нас есть козочка. Наша райка воспитывалась у Анисьи, поэтому хозяйка встретила нас неприветливо. Она нам продала, а мы не уберегли. Наше дело. Козленка она не стала продавать. Муки у нас уже не было, ни муки, ни лепешек. Да и ее козленок весил уже много, и три кило свежего мяса стоило неизвестно сколько в то голодное время. Договорились мы только на том, что отдаем ей кило соли и десять брусков мыла. Но это для нас была цена будущего молока. И мы сбегали домой за всем этим делом, предупредив хозяйку, что нам нужен живой козленок. «А что, я буду мараться для вас?» — ответила хозяйка. К вечеру мы принесли козленка домой и пошли суровые летние будни. Синокос, прополка огорода, окучивание картофеля и все в одном ритме с анисьей. По договоренности мы брали у Анисии половину козьих катышков и кое-как удобряли почву. Но росло у нас плохо и мелко. Бабка Анисия, освобожденная от сенокоса, привязавшая козу и весь козий детский сад в пределах нашей видимости, бегала за грибами и ягодами, заходила к нам и принимала нашу работу. Пришлось заново пересеять укроп, который мы посеяли слишком глубоко, Он был нужен для засолки огурцов. Картофель ударился в ботву. Мы с матерью читали книгу справочник садового садово-огородного хозяйства», а отец, наконец-то, закончил своей работой в лесу, и мы пошли смотреть его новое жилье. Это оказалась чья-то избушка. Отец ее то ли подновил, во всяком случае проконопатил, вставил рамы, стекла, двери, покрыл крышу толем. В доме было пусто. Все следующие ночи мы возили туда столы, лавки, лари, бодейки, чугунки и оставшиеся припасы. Все прятали. Отец же рыл там погреб и чуть ли не подземную землянку с печью. Третий дом по счету. У отца уже цвело в огородике. За лето мы с матерью стали грубыми крестьянками. С толстыми пальцами на руках с толстыми грубыми ногтями, в которые въелась земля. И что самое интересное, у основания ногтей возникли как бы валики, утолщения или наросты. Я заметил что у аниси то же самое. И у бездеятельной Марфутки — те же руки. И у Татьяны, самой большой нашей барыни и медработника, была та же картина. Кстати говоря, постоянная посетительница Тани — Пастушиха Верка повесилась в лесу. Пастушихой она уже не была, стадо все съели, и Анисия очень грешила на Таню и выдала нам ее тайну, что Таня давала Верке не чаю, а какого-то лекарства, и Верка не могла без него жить, и из-за этого повесилась, платить стало нечем. Верка оставила маленькую дочь и без отца при этом. Анисия поддерживавшая отношения с Тарутиным, рассказала, что эта девочка живет у бабушки. Потом выяснилось далее из того же торжествующего рассказа Анисьи, что эта бабушка вроде нашей морфуты красавица, только еще и пьющая. И трехлетний ребенок, совершенно уже без памяти, был привезен мамой к нам в дом в старой детской коляске. Маме всегда было больше всех надо. Отец злился. Девочка мочилась в кровать, ничего не говорила, сопли слизывала, слов не понимала, ночью плакала часами. И от этих ночных криков всем скоро не стало житья. И отец ушел жить в лес. Делать было нечего, и все шло к тому, чтобы отдать девочку ее непутевой бабке. Как вдруг эта бабка Фаина... Сама пришла к нам и стала, покачиваясь, выманивать деньги за девочку и за коляску. Мать без единого слова вывела ей Лену, чистую подстриженную босую, но в платьице. Лена вдруг упала в ноги моей матушки, без крика, как взрослая, и согнулась в комочек, охвативший мамины босые ступни. Бабка заплакала, и ушла без Лены и без коляски. Видимо, ушла умирать. Она шаталась на ходу и вытирала слезы кулаком. А шаталась она не от вина, а от полного истощения, как я догадалась потом. Хозяйства у нее давно не было никакого. Последнее время Верка ведь не зарабатывала ничего. Мы-то сами ели всю больше вареную траву в разных видах, с грибным супом во главе. Козлята давно жили у отца от греха подальше. Колея туда заросла совсем, тем более, что отец ходил с тачкой разными путями в рассуждении о будущем. Лена осталась жить с нами. матливали ей молока, кормили ягодами и нашими грибными щами. Все становилось гораздо страшнее, когда мы начинали думать о зиме. Хлеба, Ни муки, ни зерна не было. Ничего в округе не было посеяно, ведь бензина из запчастей не водилось давно, а лошадей перебили еще раньше. Пахать оказалось не на чем. Отец походил, пособирал каких-то случайных уцелевших колосьев на бывших полях, но перед ним уже прошлись. И не раз. Ему досталось немного. Мешочек зерна. Он рассчитывал освоить в лесу озимый сев, на поляне невдалеке от избушки, выспрашивал у Анисии сроки, и она обещала ему сказать, когда и как сеют, как пашут. Лопату она отвергла, а сохи не было нигде. Отец попросил ее нарисовать саху и стал совсем как Робинзон сколачивать какую-то штуку. анися сама плохо помнила все подробности, хотя ей приходилось... во времена он и ходить за коровой с сахой, а отец загорелся инженерной идеей и сел изобретать этот велосипед. Он был счастлив своей новой судьбой и не вспоминал о городе, в котором оставил много врагов, в том числе и своих родителей, моих бабушку и дедушку, которых я видала только в глубоком детстве. А дальше все утонуло в скандалах из-за моей мамы и дедовской их квартиры, провались она пропадом, с генеральскими потолками, сортиром и кухней. Нам в ней не привелось жить, а теперь, наверное, мои бабушка и дедушка были уже трупами. Мы никому ничего не сказали, когда убирались из города, хотя отец готовился к отъезду долго, откуда у нас и набрался полный кузов мешков и ящиков. Все это были вещи недорогие и в свое время недефицитные, Отец мой, человек дальновидный, собирал их в течение нескольких лет, когда они действительно были недорогими и недефицитными. Мой отец, бывший спортсмен, турист-альпинист, геолог, повредивший ногу в бедре, давно жил жаждой уйти. И тут обстоятельства совпали с его все развивающейся манией бегства, и мы бежали. когда все еще было безоблачно. Над всей Испанией безоблачное небо, — шутил отец буквально в каждое хорошее утро. Лето выдалось прекрасное, все зрело наливалось. Наша Лена начала разговаривать, бегала за нами в лес, не собирала грибы, а именно бегала за мамой, как пришитая, как занятая главным делом жизни. Напрасно я приучала ее замечать грибы и ягоды. Ребенок в ее положении не мог спокойно жить и отделяться от взрослых. Она спасала свою шкуру и всюду ходила за мамой, бегала за ней на своих коротких ногах с раздутым своим животиком. Лена называла маму «няня». Откуда она взяла это слово? Мы ей его не говорили. И меня она называла «няня». Очень остроумно, кстати. Однажды ночью мы услышали за дверью писк, как бы котенка, и обнаружили младенца, завернутого в старую замасленную телогрейку. Отец, который претерпелся к Лене и даже приходил к нам днемку, и что поделать по хозяйству, тут ахнул. Мать была настроена сурово и решила спросить Анисю, кто это мог сделать. С ребенком ночью, В сопровождении молчаливой Лены мы отправились к Анисье. Она не спала. Она тоже слышала крик ребенка и сильно тревожилась. Она сказала, что в Тарутино пришли первые беженцы и что скоро придут и к нам, ждите еще гостей. Ребенок пищал, пронзительно и безостановочно, у него был твердый, вздутый живот. Таня, приглашенная утром для осмотра, Сказала, даже не притронувшись к ребенку, что он не жилец, что у него младенческое. Ребенок мучился, орал, а у нас даже не было соски, чем кормить. Мама капала ему в пересохший ротик водичкой, он захлебывался. Было ему на вид месяца четыре. Мама сбегала хорошим маршем в Тарутино, выменяла соску аборигенов на золотую кучку соли и прибежала назад. бодрая, и ребенок выпил из рожка немного воды. Мама сделала ему клизму, даже с ромашкой. Мы все, не исключая отца, бегали, носились, грели воду, поставили ребенку грелку. Всем было ясно, что надо бросать дом, огород, налаженное хозяйство, иначе нас накроют. Бросать огород значило умирать голодной смертью. Отец На семейном совете сказал, что в лес переселяемся мы, а он с ружьем и красивый поселяется в сарае у огорода. Ночью мы тронули с первой партией вещей. Мальчик, которого назвали «Найден», ехал на тачке на узлах. На удивление всем он после клизмы опростался, затем пососал разведенного козьего молока и теперь ехал в овечьей шкуре, притороченной к тачке лена шла держась за узды к рассвету мы пришли в свой новый дом отец тот же сделал второй заход потом третий он как кошка таскал в зубах все новых котят то есть все свои нажитые горбом приобретения и маленькая избушка оказалась заваленной вещами днем когда все мы замучены уснули отец отправился на дежурство Ночью он привез тачку вырытых еще молодых овощей — картофеля, моркови и свеклы, репки и маленьких луковок. Мы раскладывали это в погребе. Тут же ночью он снова ушел и вернулся чуть ли не бегом с пустой тачкой. Прихромал понурый и сказал «Все». Еще он принес баночку молока для мальчика. Оказалось, что наш дом занят какой-то хозкомандой, у огорода стоит часовой, у Аниси свели козу в тот же наш бывший дом. Аниси с ночи караулила отца на его боевой тропе с этой баночкой вечерошнего молока. Отец хоть и горевал, но он и радовался, потому что ему опять удалось бежать, и бежать со всем семейством. Теперь вся надежда была на маленький огород отца и на грибы. Лена сидела в избушке с мальчиком, в лес ее не брали, запирали, чтобы не срывало темпы работ Как ни странно, вдвоем с мальчиком она сидела, не билась об дверь. Найден вовсю пил отвар из картофеля, а мы с матерью рыскали по лесам с кошелками и рюкзаками. Грибы мы уже не солили, а только сушили, соли почти не было. Отец рыл колодец, ручей был далековато. На пятый день нашего переселения к нам пришла бабка Анисия. Она пришла пустая, без ничего, только с кошкой на плече. Глаза у Анисии смотрели странно. Анисия посидела на крылечке, держа испуганную кошку в подоле, потом подхватилась и ушла в леса. Кошка забилась под крыльцо. анися вскоре принесла полный передних грибов. Среди них лежал и мухомор. Анисия осталась сидеть у нас на крыльце и не пошла в дом. Мы и вынесли нашего пустого супу в баночке из-под ее же молока. Вечером отец отвел Анисию в землянку, где у нас был третий запасной дом. Анисия отлежалась и начала бодро рыскать по лесам. Грибы я у нее отбирала, чтобы она не отравилась. Часть мы сушили, часть выбрасывали. Однажды днем, вернувшись из леса, мы нашли наших приемышей всех вместе на крыльце. Аниси качала найдена и вообще вела себя как человек. Ее словно прорвало, она рассказывала Лене. Все перешвыряли, все унесли. к марфуте даже не сунулись а у меня все взяли козу свели на веревочке анися еще долго была полезной посла наших коз сидела с найденом Леной до самых морозов а потом они сели глаз детьми на печку и слезала только на двор зима замела снегом все пути к нам у нас были грибы ягоды и ягоды сушеенные вареные картофель с отцовского огорода, полный чердак сена, моченые яблоки с заброшенных в лесу усадеб, даже бочонок соленых огурцов и помидоров. На делянке под снегом укрытый росозимый хлеб, были козы, были мальчик и девочка для продолжения человеческого рода, кошка, носившая на мшалах лесных мышей, была собака красивая, которая не желала этих мышей жрать, но с которой отец надеялся вскоре охотиться на зайцев. С ружьем отец охотиться боялся, он боялся даже дрова рубить из-за опасений, что нас засекут по звуку. В глухие метели отец рубил дрова. У нас была бабушка, кладезь народной мудрости и знаний. Вокруг нас простирались холодные пространства. Отец однажды включил приемник и долго шарил в эфире. Эфир молчал. То ли сели батарейки, то ли мы действительно остались одни на свете. У отца блестели глаза. Ему опять удалось бежать. В случае, если мы не одни, к нам придут. Это ясно всем. Но, во-первых, у отца есть ружье, У нас есть лыжи и есть чуткая собака. Во-вторых, когда еще придут? Мы живем, ждем. И там мы знаем, кто-то живет и ждет, пока мы взрастим наши зерна, и вырастет хлеб, и картофель, и новые козлята. Вот тогда они и придут. И заберут все, в том числе и меня. пока что их кормит наш огород огород аниси и таня на хозяйство тани давно уже нет я думаю а марфутка на месте когда мы будем как марфутка нас не тронут но нам до этого еще жить да жить и потом мы ведь тоже не дремлем мы с отцом осваиваем Новое убежище.